Общий принцип таков. Чем больше ты пытаешься брать на себя, тем меньше тебе позволено, тем меньше тебе дают. И наоборот, отказавшись от контроля, ты получаешь все. Понимаешь, в чем суть? Откажись от себя, от своего «я», от своей самости, от вечных попыток нашего разума поставить себя в центр мира. И тогда мир сам пойдет тебе навстречу. Пытаясь жестко выстраивать свою судьбу, говоря себе «это будет так, а это вот этак», ты получаешь прямо противоположный эффект. И уже считал Оксану своей собственностью. И весь минувший год наверняка жил в ожидании встречи с нею. Думал о том, как хорошо у вас все будет. Разве не так? Максим молчал. Так оно все и было. Мир противится ожиданиям, Максим, продолжал Борис. Пытаясь контролировать ситуацию, ты получаешь прямо противоположный эффект. В жизни мага это выражено еще более явно. Только потому, что его связь с миром гораздо прочнее. Поэтому ошибкой мага имеют более печальные последствия, чем ошибки обычного человека. Можно сказать, что в случае с магом система гораздо более чувствительна. И единственный выход – это полный отказ от контроля. Доверь свою судьбу духу. Откажись от себя. Все мы обычно имеем какие-то планы, надежды, стремления. Именно это нас и губит. Вспомни. верующие люди уверяют свою судьбу Богу. Маг делает то же самое. И разница лишь в терминах. Откажись от себя. Представь, что ты мертв, что твоя битва с жизнью безнадежно проиграна. Ты повержен, все твои мечты и стремления уже никуда не осуществлятся. Скажи себе, что ты полный банкрот и признай это, смирись с этим. Осознавши все потеряно, ты обретаешь новый взгляд на мир. Но ведь человек не может жить без надежды, без стремления к чему-то, возразил Максим. Если в душе пустота, то какой смысл в этой жизни? Пустота от чего? С улыбкой поинтересовался Борис. От общечеловеческих глупостей? От всего того хлама, что с рождения копится в наших головах? Подумай о том, насколько жестко запрограммировано наше поведение. Путь практически любого человека можно втиснуть в довольно примитивную схему. А именно, родился, учился, работал. Создал семью, растил детей, состарился и помер. Вот и вся схема. Она может иметь незначительные вариации, но общий смысл все тот же. Мы прожигаем жизнь в погоне за деньгами, успехом, благополучием. Некоторые понимают, что все это призрачные цели. И ищут себе новые цели. Дети, семья, любовь. Но это лишь попытка оправдать свою несостоятельность. Попытка заглушить живущую в душе тоску. Тоску почему-то утерянному. Человек хватается за любую соломинку, только бы оправдать свое существование. Доказать себе, что он жил не зря. Кто-то хвалится научными открытиями. Кто-то с достижениями в искусстве или спорте. Иной гордится своими детьми. Соломинок много. Но все они все равно остаются соломинками. Маги же поступают иначе. Вместо того, чтобы перебирать соломинку за соломинкой, пытаясь найти себе утешение, они просто выбрасывают всю копну. И в итоге маг остается один на один с мирозданием. Он словно говорит «Вот он я, Господи! Отныне и во веки веков я вверяю свою судьбу в Твои руки». Ты меня понимаешь? Не очень, признался Максим. Как можно отказаться от любви, от тяги к прекрасному? Я только-только научился ощущать красоту мира, и ты теперь предлагаешь от всего этого отказаться. Ты не понимаешь, покачал головой Борис. Вопрос не в том, чтобы отказаться, а в том, чтобы изменить свое отношение ко всем этим вещам. Пока ты за что-то держишься, ты не свободен. Но если ты отступишься от себя, то сможешь принять все, от чего отказался. Понимаешь? Пока ты за что-то борешься, пока ты пытаешься что-то заполучить, мир противодействует тебе в своих устремлениях. Но стоит от всего отказаться, как мир сам начинает идти тебе навстречу. То, за что ты раньше так долго и упорно сражался, теперь само идет тебе в руки. Вспомни Библию. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Ведь это то же самое, разница лишь в терминологии. Отступись от себя. Признай за Богом или за той вселенской силой, что правит миром. Право распоряжаться твоей судьбою. И ты увидишь, как мир вокруг тебя начнет меняться. Но я всегда считал, что Бог и магия несовместимы, усмехнулся Максим. По-моему, церковь во все века клеймила магов и колдунов всех мастей, как продавших душу дьяволу. Разве это не так? Просто служители церкви почти ничего не знают об истинной магии. Так же, как и многие маги. Или те, кто себя таковыми считают. Мало что знают о церкви. Нельзя мерить всех одной меркой, и маги бывают разными, и религии отличаются. Но любая истинная система неизбежно приводит человека к Богу. Вопрос лишь в том, кого считать Богом.